Глава вторая Следующие дни повторяли первый. Попаданка, как стала себя именовать Воронцова, шла не торопясь, но и не ползя улиткой, осматривала местность, ела подсыхающие кексы, запивая речной водой. Спала на берегу под все чаще попадающимися кустами и фиксировала изменения. Речка замедлялась и становилась шире, горы удалялись, сменяясь пологими холмами, А долина, внутри которой текла путеводная журчащая нить, увеличивалась в размерах и зеленела. Анна, уставшая от столь долгого марафона и ослабевшая немного из-за скудного рациона, замедлилась, часто останавливалась и прислушивалась, вдруг людьми запахнет. Но нет, всё оставалось до противного стабильным, незнакомый мир и одна попаданка. «Густой хвойный лес...» сопровождавший её некоторое время по удалит федеральной трассы берега, по которым она упорно двигалась куда-то, перешёл в смешанный, привычный. И Анна рискнула немного углубиться в него в поисках ягод. За время ходьбы она уверилась, что перенеслась в лето на излёте, что подтвердили лесные находки. Знакомый черника, пара сыроежек и молочный еще орешник. «А жизнь-то налаживается», пробормотала женщина, ощутив на языке вкус ягод вместо надоевших кексов. От реки особо не удаляясь, но, предпочитая край леса, вдруг еще чего с ясной попадется. Аня топала и топала, пока на пятый день, выйдя из сени деревьев, не увидела на берегу ставшей прям-таки родной реки группу вооруженных людей. Испугавшись до безумия, она, тем не менее, умудрилась без шума присесть под ближайший густой куст, И принялась рассматривать разворачивающуюся перед ней картину. Трое высоких мужчин в плащах и шлемах, держа в руках обнажённые мечи, оглядывались вокруг и переговаривались между собой. Скорее спорили. Об этом говорили их позы, в которых сквозило напряжение и нетерпение. Рядом, можно сказать, у них под ногами, на земле навзничь лежал четвёртый. Лошади стояли поодаль, удерживаемые за поводья ещё одним членом группы, Заметно мельче остальных и без оружия. Она затаила дыхание, увиденное ей не нравилось. Голоса мужчин были слышны плохо, но женщина поняла, язык незнакомый. Но по резкости и грубости доносящихся до неё звуков напоминал немецкий. Это не разбойники, больше похоже на воинов, а лежащие на серьёзно раненого. Скорее всего, решают бросить или забрать, оценила происходящее на берегу попаданка. Сцена тем временем поменялась. Один из тройки снял с группы одной из лошадей переметную сумму, положил рядом с лежащим или валяющимся, махнул рукой типа «уходим», после чего компания запрыгнула на коней и покинула берег, не оглядываясь и явно торопясь. Исключенный из группы было дернулся всем телом и вслед, но тут же обессиленно упал обратно и перестал двигаться. Анна Николаевна не была чрезмерно человеколюбива, она вообще придерживалась принципа: чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. И сейчас в который раз убедилась в неприглядной истине: люди остаются людьми везде и всюду, и это не комплимент собратьям по разуму, к сожалению. Подождав примерно час, она решилась подойти к брошенному мужчине. Просто уйти не смогла, хоть и не мать Тереза, но видеть, как возможно умирает человек, ей притило. Ну а если он уже умер, том нет её вины, так ведь? А вот вещи его могут пригодиться в её путешествии в неизвестность. Цинично? Да, кому сейчас легко? Лежащий на земле воин действительно был ранен в грудь и в ногу. Кровь залила кожаный так показалось женщине, доспех и узкие, похожие на лосины штаны. Она подошла и присела перед ним. Парень за двадцать был бледен, дышал с трудом, но всё ещё находился в сознании, увы, для неё, разумеется. Да... «Не повезло тебе, парниша», — проговорила Воронцова, осматривая брошенного товарища. «Жить хочешь?» «А кто ж не хочет, да?» «Эх, мать, не было заботы, так купила порося». Анна вздохнула, подхватила будущего пациента под мышки и потащила по земле к лесу. Там кое-как пристроила на собранные наскры ветки у корней могучего дуба, Кое-как, опять же, размундирила находку, обнаружив завязки на боках, похожие на керасу защиты. Стянулась жертва, предательства, а что же ещё это было, и штаны, и после чего попыталась оценить масштабы бедствия. Рана на бедре была орезанной, Полоснули? Но не глубокой. На груди походила на укол мечом и производила впечатление более серьёзной. Но кровь уже свернулась, хотя, судя по площади пятна, Вылилось её достаточно. А ещё на теле имелись синяки. Странно, сначала били или потом добивали. Не суть, в общем-то. За размышлениями Анна вытащила из сумки последней влажной салфетки, потом подумала и сходила за оставленной всадниками котомкой. Не ней обнаружилась пара рубах, штанов, небольшой кусок полотна, полотенца, немного сухарей и вяленого мяса в отдельных мешочках, приличных размеров кожаный кашель с монетами, вроде серебро и металлический стакан, не стакан, но что-то похожее. Из оружия при парне был кинжал в изукрашенных ножнах, а на шнурке на шее висел деревянный крест, пахнущий можжевельником. «А, да тут единоверцы имеются? Не было печали. Ладно, пойду воды наберу, попробую вскипятить и промыть раны. Чем бы ещё обеззаразить? Дуб, кора крушины...» Эх, ничему-то ты, Аня, не научилась за шесть десятков лет, бормотала поднос женщина, воплощая в жизнь намеченное. Костерок занялся быстро, поднаторела, надо же. А вот кипятить воду в кружка стакане пришлось осторожно. Меньшее по диаметру дно норовило перевернуть наполненный водой сосуд. Но Аня справилась, а парень, к счастью, потерял сознание. Так что все манипуляции горе лекарки пережил, не дергаясь. Раздевание, обмывание и протирание салфетками, прикладывание найденного подорожника и перевязку разорванным на лоскуты полотном. Воронцова набрала горсть черники, вскипятила с ней воду и напоила находку. Сама поела трофейного мяса и прилегла рядом с пациентом. И теплее, и почувствует, если что не так будет с ним. Ночью у пациента поднялась температура, лоб был горячим. Он стонал и вертелся. Тогда Аня гладила его по голове, напевала тихим голосом старые песни о главном. И к утру парень затих, уснул. Вырубилась и попаданка. Умаялась она с этим даром природы. Пение птиц разбудила женщина и напомнила о насущном. Сопляжник спал, тело его было прохладным, а раны не выглядели чрезмерно воспаленными. «Вот что значит хорошая экология», — отметила Анна и доела последний кекс. Надо бы поискать что-то посущественнее вяленого мяса и сухарей. Но Воронцова не представляла, что искать в незнакомом мире — грибы, птичьи яйца. Где, помилуйте, отойти далеко от потерпевшего, женщина не решалась. Рыбу ловить руками не умела. Но до чего довела цивилизация отдельных своих представителей. Ничего без магазина и рынка добыть не может. А ведь едят некоторые корешки травку всякую, и улиток, и лягушек, силки ставят как-то. Анна напрягалась, пытаясь вспомнить хоть что-то полезное в данный момент. Однако мозг ей отказал в нужной информации, что навело на мысль, а была ли она вообще. Удрученная Воронцова продолжала бродить вокруг стоянки, тщетно надеясь на озарение. И оно, родимое, таки снизошло и до нее, и на нее. Меряя шагами в задумчивости берег реки, Аня увидела мелких рыбешек стайками плавающих на мелководье. Подхватила постаршенную вечером сумку и погрузив ее в воду, стала медленно подводить к рыбкам. Через цать попыток попаданка резко дернула сумку, и внутри оказались несколько глупых водоплавающих, не успевших сбежать. А! Гордо воскликнула женщина и, побросав улов на берег, отправилась за ножом, на роль которого назначила кинжал и кружкой. Будем варить уху». Как она потрошила и чистила от чешуи речную мелочь, потом варила ее в кружке без соли, зато с отборными матюками в качестве приправы, природа молчала, стыдливо притихнув. А вот раненый, как оказалось, слушал и смотрел. Хорошо не понимал, но и его внимательный взгляд Аня заметила не сразу. «О, находка очнулась! Как самочувствие, иномирный незнакомец!» Анна вначале, испугавшаяся внезапно, обнаруженного наблюдателя, решила налаживать контакт. Подошла к лежавшему и лупившему на нее глаза парню, опустилась на колени дотронулась до его лба губами. Температура спала, слава богу. Вроде нормально выглядишь, учитывая обстоятельства. «Попробуем, варево Сесть сможешь?» Воронцова несла чушь, понимала это. но что было делать?» Они вдвоем на пустынном берегу, Она не здешняя, он брошенный своими чем не пара, созданная небесами. За последние дни Аня много чего передумала, даже плакала от неизвестности и страха. Но не сон продолжался, и ей следовало выживать. А тут абориген, потенциальный помощник. Ты мне, я тебе. Может, сработает принцип? Парень, однако, только смотрел, не отрываясь, и молчал, как рыба. Ане пришлось приложить усилия, чтобы усадить его спиной к стволу дерева. Свои голые ноги мужчина увидел не сразу, что-то прошипел неразборчиво и попытался прикрыться руками, злощурясь на Аню. «Ой-ой-ой, какие мы нежные!» «Да чего я там не видела, мальчик?» «Как бы я тебя перебинтовала? Поверх штанов?» Анна выразительно дотронулась до своих скинь, пытаясь их оттянуть. «Дошло!» «Подживет немного, наденешь, а не там!» показала пальцем на чужую котомку. Парень вроде понял. Аня меж тем сняла кружку с костра и, обернув шарфом, Подала мужчине. «Осторожно, горячо. Медленно пей». Как могла, сопроводила мимикой сказанное, пациент хлебнул бульон и шумно выдохнул. «Не солено, знаю. Дай попробовать». Аня забрала кружку и отпила горячий экспромт из рыбы. «Ничего, сойдет. Сухарик?» Попеременно отпивая отвар в прикуску с сухарями, товарищи по несчастью поели, и Аня палочкой вытащила рыбку из кружки. Мясо было сладким, но костлявым, поэтому большую часть пришлось выбросить. Не хватало только подавиться. Раненый взирал на попаданку пристально, ни слова не произнося. Аня тоже молча разглядывала его из-под падающих на лицо волос. Ничем от привычного человека он не отличался. Внешность тоже не особо примечательная. Ни красавица, ни урод, глаза карие, Волосы ржеватые, по плечи. Нос с легкой горбинкой. Губы полные, фигура поджарая, мускулистая. Обычный такой молодой мужчинка, воин, а возраст больше, чем показалось вначале. Глаза выдавали, серьезные, умные, взгляд прямой. Интересный экземпляр. Аня взяла кружку, сходила к реке за водой и поставила кипятить уже с черникой, собранной неподалеку. «Давай посмотрим, как там твои раны поживают». Наклонилась она к мужчине и потянулась к повязке. Тот дернулся и отодвинулся. «Эй, хватит дурить!» Анна Николаевна разозлилась. «Поменять надо подорожник», — показала на вымытые листочки, «И приложить заново, понял?» Пациент взял траву в руки, осмотрел со всех сторон, кивнул одобрительно и предоставил женщине доступ к телу. Воронцова рассмеялась. «Ишь ты какой осторожный! Не резон мне тебя гробить. Ты мне должен будешь». «Нет, здесь определенно животворящий воздух и вода. Сутки и уже затянулась почти». ты ты такой здоровый? Не дракон часом? Шутка». Мужчина продолжал молчать, и Аня мысленно плюнула. Не хочет говорить, да и не надо. Все равно ничего не поймет.